Температура подскакивала выше 40 Все это называлось мастырки. И, конечно, строго каралось. Санчасть, как правило, отказывалась лечить разоблаченных мастырщиков, и начальство сажало их в карцер. Там без всякой медицинской помощи они, как собаки, залечивали свои раны, резали себе вены, глотали ложки, только чтобы вызвать врача. Мастырку распознать не всегда легко, и санчасть предпочитала всех заболевших подозревать в симуляции. Иной раз и температуру смирить не допросишься, и таблетку не выпросить. Иди, иди, работать нужно. Это всем по привычке, без разбора. Только вставшие на путь исправления были в лучшем положении. Бывали случаи, умирали зэки и от отсутствия лечения. Один мужик лет под пятьдесят все ходил, просил таблетку валидола. Какое там? Ясное дело, симулянт. Вот так и умер на пороге санчасти. Грязище всюду жуткое. Чесотка не переводится. Этого санчасть побаивалась. Все-таки эпидемиологическое заболевание. И поначалу чесоточных пытались изолировать в больнице. Но скоро это стало невозможно. Слишком много развелось чесоточных. Кто не мог действительно заболеть, накалывали иголкой смоляной клей с производства под кожу в паху и между пальцами. Не отличишь. Да попасть в эту санчасть было нелегко. Размещалась она в рабочей зоне, там, где фабрика. Выходит, чтобы добрести до нее, нужно было выйти на работу. Но а раз на работу вышел, значит, не умираешь. Можешь трудиться. Словом, все существовало для выполнения плана. А для чего же еще и существуют заключенные? Уголовный лагерь все равно, что поперечный разрез общества. Вся страна в миниатюре. А в лагерной жизни как в капле воды отражаются и правосознание, и социальное положение народа. Люди в наших уголовных лагерях в большинстве своем не какие-то выродки или профессиональные преступники. По нашим самым аккуратным подсчетам число заключенных не бывает меньше двух с половиной миллионов. Это один процент населения, каждый сотый. Обычно же и больше. Если учесть, что правосознание Средний срок заключения примерно 5 лет, а рецидивная преступность никак не выше 20-25%, получается, что чуть ли не треть страны прошла через лагеря. Такой высокий процент преступности искусственно поддерживается государством, прежде всего из экономических соображений. Заключенные это дешевая, почти бесплатная рабочая сила, которую легко перемещать по усмотрению властей из одной отрасли хозяйства в другую, посылать на самые тяжелые и невыгодные работы в неосвоенные районы с тяжелым климатом, куда свободную рабочую силу можно заманить лишь очень высокими заработками не случайно в Воронежской области, когда я там был, насчитывалось всего 10 лагерей, одно управление. В Пермской же области, куда севернее и ближе к Уралу, где я был в 73-74 годах, около 50 лагерей, пять управлений. Примерно постолько же в Кировской, Тюменской, Свердловской областях и Коми АССР. Так создавались все великие стройки коммунизма. Плотины, каналы, дороги, полярные города. Труд принудительный, преимущественно ручной, мало механизированный при отсталости нашей технологии это вполне рентабельно. Средний заработок заключенного 60-80 рублей в месяц, для вольных на подобных работах 140 рублей. из -за этого заработка 50% удерживается в пользу государства, а половина оставшегося на оплату казенного питания, одежды и содержания. Таким образом, реальный заработок заключенного 15-20 рублей в месяц. Из этих денег он может потратить от 3 до 7 рублей в месяц на ларек в зависимости от режима. Стимулирование труда отрицательное, то есть не мерами поощрения, а в основном различными наказаниями за уклонение от работы или невыполнение норм. К тому же эти миллионы людей изъяты из сферы нормального потребления, что при постоянном дефиците товаров очень удобно для регулирования спроса. А товары, главным образом плохие продукты, не имеющие спроса у населения, сбываются с заключенным, которым выбирать не приходится. квартиры заключенным не нужно, бараки они себе сами построят. Словом... Если бы вдруг объявить всеобщую амнистию, это вызвало бы экономическую катастрофу. Поэтому со времен смерти Сталина амнистии практически не было. Объявлялись указы, по которым почти никто не уходил...